После долгих раздумий у двухстворчатого шкафа Альберт Степанович решил идти в форме. Кроме нее в шкафу почти ничего не было. Свой единственный костюм цвета кофе с молоком он не любил. А делать предложение в свитере и джинсах было невоспитанно. Во всяком случае так из-за двери сказала мама. «Ты тоже так считаешь, Ватсон?» — спросил Алик у отражения хомяка в зеркале. Судя по несчастной морде, животное ничего не считало. Оно, как всегда, хотело есть. Алик остался глух к мольбам. «Форма так форма!» — по-своему интерпретировал он взгляд Ватсона. Хомяк снова повернулся к нему задом. Через полтора часа Альберт Степанович Патрашилов Вышел из комнаты. От него удушливо пахло туалетной водой странной марки «Хьюго Армани» отечественного производства. Бритвенный порез на щеке был аккуратно закрашен марганцовкой. В руках Алекс задумчиво крутил портупею. На секунду мысли его уплыли в неконтролируемые кущи фантазии. Кожаные ремни по всему телу, конечно, придали бы эротичности. Он покраснел и тряхнул головой, мгновенно поправив себя. Портупея поверх кителя, разумеется, должна была добавить облику героического сыщика мужественности. С другой стороны, за блеском парадной формы, Можно было не разглядеть ее интеллектуально содержимое, а рисковать не хотелось. Между мужественностью и интеллектом у Потрошиловых было принято выбирать второе. В коридоре он появился во всем своем великолепии. В новую эру собственной жизни Альберт Степанович шагал твердой поступью, чуть не раздавив голодного Ватсона. На прощание он повернулся к матери. «Ну, я пошел, как говорится, или пан, или пани». Валентина Петровна разрыдалась и, стараясь не запачкать слезами одежду сына, торжественно пожала ему на прощание руку. Алик удивленно потряс ее в ответ и с шагом двинулся к лифту. До больницы он добрался без приключений. Верный железный конек-горбунок гордо мчался в правом ряду, ловко маневрируя между припаркованными машинами. Отмытый от грязи еще вчера, Потрошиловский запорожец полегчал килограммов на двадцать и благодарно нес хозяина к заветной цели. На больничную стоянку автомобилей Альберт ворвался победителем. Никто не плюнул на ветровое стекло, не крутил пальцем у виска и не пытался столкнуть с дороги. В глубине души Алик нахально начал подумывать о езде в среднем ряду. Стоянка была набита до отказа. Неброски марки малоимущих врачей ровными рядами расположились по всей ее поверхности. Не оставив запорожцу... Ни малейшего шанса. Альберт кружил вокруг них, как акула-людоед, выбирающая жертву. Охранник стоянки с подозрением посматривал на странного милиционера и его транспортные средства. Наконец, Потрошилову повезло. Не прошло и двадцати минут маневров. В глубине стоянки он нашел то, что искал. То ли машины были поменьше, то ли водители неосмотрительно оставили больше места, но площадка была, и это было его, только его потрошилого место. Вспоминая с благодарностью, как мама прозорливо указывала на достоинство габаритов автомобиля, Альберт Степанович, не снижая скорости, рванул к заветной цели. Он протиснулся в щель между машинами и быстро заглушил мотор. Теперь никакая сила не смогла бы сдвинуть его с места. Пришло время, настал его час. Сейчас он пойдет и скажет любимой все. Он решительно взялся за ручку двери. Та приоткрылась на 10 сантиметров и замерла, уткнувшись в лакированный бок. Соседней машины. Просунуть в образовавшуюся щель животик И посадочное место Не представлялось возможным. Потрошилов метнулся вправо. Тот же результат. Пробовать открыть задние двери Не было смысла. Последняя надежда умерла, Когда ручка скоростей Воткнулась в пах. Он застонал от боли и обиды, снова поиск парковки снова искать силы и смелости для признания снова снова аали резко повернул ключ зажигания ушко ключа имело необычную форму чем-то напоминающую грушу или фигу увиденную глазами близорукого человека с расстояния пяти метров альберт степанович вертел ушко ключа в руке И никак не мог понять, почему двигатель железного конька не заводится. Он посмотрел на замок зажигания, как бы спрашивая, «Ты чего молчишь?» Тот не ответил. Из прорези замка дразнящим язычком торчал обломок колюча. По спине Потрошилова пробежал холодный пот. В голове зашумело. Глядя вокруг ничего не понимающими глазами, он завертел головой и расставил широко в стороны руки, пытаясь раздвинуть стены страшной западни. Ему хотелось закричать, что он здесь заперт и несчастен, а она там кому-то засовывает в рот пальцы, чтобы она услышала и спасла. Но стоянка была пуста, и никого не интересовал бьющийся за любовь в тесноте Запорожца одинокий сыщик. Груча разорвал стон обиды. Альберт все-таки не выдержал и закричал. Он был интеллигентом, значит, легкая истерика ему была не чужда. По привычке губы сами вытолкнули нужное слово «мама». Алик развернулся и бросился всем телом на спинку сиденья, в надежде, что запорожец вдруг выкатится из ловушки. — Не пойдет? — вдруг услышал он чей-то голос. Он резко оглянулся. Неподалеку стоял охранник парковки и счастливо улыбался. — Мне срочно нужно по делу! — закричал Альберт Степанович и похлупал себя по погонам. Намекая на служебную необходимость, «Толкните машину, пожалуйста!» «Не могу, радикулит!» Ткнул пальцем себе в спину охранник и стал уходить. «Позовите кого-нибудь на помощь!» Крикнул ему вслед Алиберт. Ответа он не услышал. На улице быстро стемнело, рабочий день закончился, и врачи стали разъезжаться. Они не спеша рассаживались по машинам, не спеша заводили многолитровые двигатели, не спеша отъезжали. Алик бился в своей иномарке, как маленькая, но гордая рыбка в аквариуме. Стекла были перепачканы слезами и еще чем-то липко-зеленым. Соседние с ним машины, естественно, Отъехали последними. Альберт вырвался из заточения, как болит Формул-1. Теперь его ничто не могло остановить. Одним движением он открыл крышку багажника, сломал ноготь и извлек оттуда букет. Боли он не почувствовал, потому что тут же прищемил другой палец. «Он свободен! Он на пути к блаженству!» Препятствие позади, будущее прекрасно. На стоматологическом отделении было безлюдно. Для бесплатной стоматологии факт немыслимый и наводящий на размышления. Алик проанализировал пустоту в коридоре. «Никого нет», — решил он. Вывод дался без труда. «Сегодня все его чувства и мыслительные способности — были обострены до предела совершенства. Тусклые лампы дежурного света мигали в такт перепадам напряжения, отбрасывая на пол замысловатые движущиеся тени от стульев. Будто призраки недолеченных больных с временными пломбами не находили покоя и мучились, моля об исцелении. Опоздал! мелькнула в голове Потрошилова страшная догадка